Глава девятая. Невыносимая девица. Хантер Виллиан. «Лорд Виллиан! Лорд Виллиан!» Летит мне в спину, пока я спускаюсь по ступенькам управления. Морщусь и от окрика, и от яркого утреннего солнца, освещающего площадь перед зданием. В глаза будто песка насыпали, голова слегка гудит, а всё от недосыпа. Не стоило мне полночи летать над Альясом, разведывая границы мари и высматривая возможные проблемы. Хотя нет, польза от полета есть. Я выявил кризисные точки в отдаленных районах провинции и обнаружил одно захудалое здание с от прорех крыши. Подозрительно учитывая, что остальные дома рядом с этим местом выглядят вполне себе прилично. И мой интерес никак не связан со знакомой рыжеволосой особой, мелькнувшей сквозь дыры в крыше. Вовсе нет. Лорд Виллиан, хранитель! Панические вопли моего заместителя все же заставляют меня остановиться. Что? Рявкую я оборачиваюсь. Артур Лаварс. Пухлый парнишка, черноволосый и голубоглазый по внешнему виду никак не подходит для своей должности. Мой зам должен уметь пробежать метровку и откусить голову Марива Гидри, а не запыхаться после небольшой прогулки по коридорам управления. «Ух! Ух!» — выдыхает он, протягивая мне стопку конвертов. «Что? У-у-у! Утренняя почта, господин хранитель!» — выдает он на одном длинном выдохе. Смирив его недовольным взглядом, я все же забираю пачку и лениво просматриваю отправителей. Считаю жалобы, просьбы. На последнем письме моё и без того поганое настроение пикируют в пропасть. Министерство распределения. Лично лорд Айронс. Сучонок. Не успел мой след исчезнуть с улицы столицы, а он уже мне какое-то задание шлёт. Ну уж нет, подождёт. Это всё? Сажу я, запихивая стопку во внутренний карман служебного кителя. В два часа сбор всех работников, докладывает Артур, выпрямляясь и всем своим видом, желая показать, как он горд нести службу. Впять прием лорда Арталя. А этому зачем? Я снова морщусь. Терпеть не могу все эти помпезные мероприятия. Мне бы делом заняться, выявить, что угрожает Альясу. Ведь не просто так защитный полог истощается, а маревые твари все чаще забредают на окраины провинции. Все это я узнал из последних записей моего предшественника, сгинувшего в рейде. Так это... Артур почесывает затылок. Знакомство с новым хранителем порядка? Это можно и без меня. Отмахиваюсь я. И новой хозяйкой радости. Так, а вот с этого места поподробнее. Вырывается у меня, прежде чем я успеваю себя заткнуть. А вы не знаете? Зам тут же широко улыбается. Вчера в город прибыла новая хозяйка. Правда, поговаривают, что она не той специализации, но нам и такая сойдет. Все лучше, чем Агнессе все одно и на своем горбу тащить. Агнесса у нас кто? Устало вздохнув, уточняю я. Хозяйка удивления. Тут же рапортует Артур и делает это с таким придыханием, что становится понятно. Это Агнесса ему, но очень нравится. — Ясно, понятно, — труп переносится. — То есть прием обязателен? Новая хозяйка обязана там быть? Зам вытаращивается на меня так, будто я глупость несу светную спорол. Мол, кто ж в здравом уме откажется от приема у целого хранителя баланса. — Хорошо, — вздыхаю я, рассматривая клочки облаков на ясном небе. — Тогда подготовь мой парадный мудир, и сам будь готов, поедешь со мной. — Правда? Артур чуть ли не подпрыгивает от радости. «Правда», — кивая, напоминая себе, что парню всего 22 года, и он только-только выпустился из академии. Зам скрывается за дверьми управления, а я, провожаемый любопытными взглядами прохожих, направляюсь по известному адресу. Не знаю, что скажу, но предлог есть. Я просто проверяю, как устроилась новая хозяйка радости и не нужна ли ей помощь. Последнее сто процентов, но не притащусь же я сразу с отрядом кровельщиков». Утренний воздух наполняет голову свежестью и прогоняет из сознания остатки сумбурных снов. Кому признаюсь, что полночи спасал зеленоглазых рыжих котят, засмеют. Будро шагая по улочкам Альяса, я настораживаюсь, когда до цели остается всего один поворот. А все потому, что там, очевидно, кто-то скандалит. Преодолев последние метры, я поднимаюсь по осыпающемуся крыльцу и замираю перед дверью. Так и есть. Наверху спорят две женщины. В голосе одной из них я узнаю вчерашнюю знакомую, а потому заношу руку, чтобы постучать. Чего бы они там не поделили, надо разобраться. Только даже разок стукнуть не получается, сверху распахивается окно. «Да нормально все будет, я просто прикину фронт работ!» — доносится звонкий голосок укари, А вместе с ним дикий треск и грохот. Я не успеваю шага назад сделать, как на меня, проламывая крышу крыльца, падает тело весьма упорное в попытках меня грохнуть. Не устояв на ногах, я заваливаюсь на спину, и от перелома меня спасает только усиленная защита кителя — Но собственное здоровье волнует меня куда меньше безопасности, рухнувшей сверху Ари. Когда пыль оседает, и последние доски перестают падать вокруг нас, я обнаруживаю веснушку, сидящую прямо на мне. Вокруг у Италии обернутые порванные лоскуты простыней, а из окна над головой рыжульки высовывается Эльза и неизвестная мне старушка. И выглядят эти двое скорее удивленными, чем испуганными. Боюсь, они не в полной мере понимают, каких страшных последствий нам только что удалось избежать. Причем чудом. Впрочем, все, что касается этой веснушки, можно назвать чудом. «Ой!» — шокированно выдыхает рыжулька и тут же покрывается нежным румянцем. Это настолько ей идет, что сердце, разогнавшееся на порте адреналина, усиленно направляет кровь совершенно не к тому органу. Разозлившись на себя и на собственную реакцию, я рывком поднимаюсь и ставлю на ноги эту кровельщицу недоделанную. «Ты что творишь?» — рявку я. «Возможно, слишком агрессивно, потому что Ари тут же бледнеет, а нижняя губа обиженно поджимается». Веснушка одергивает длинную зеленую юбку, скрывая изящные ножки. На Аре больше нет вдовьего наряда. Юбку дополняет льняная рубашка с надетым поверх широким кожаным поясом. множество скляночек и инструментов, притороченных к поясу. Раздраженно звякают, когда Аре отворачивается от меня. «Что надо, той и творю, бубнит Веснушка. «Мне нужно было понять, за что в этой лавке браться в первую очередь!» Она распахивает скрипучую дверь и проходит внутрь. Иду за ней, как привязанный. А ночь под решетчатая дыра крыши тебе, значит, ничего не сказала. Продолжаю кипеть от негодованием. Картинка, разбившаяся на смертяре, не выходит у меня из головы. Меня окатывает паника от мысли, что я мог не успеть. Понимаю, что давлю и что вообще-то я, веснушки, никто, но желание очитать сильно, как никогда. «А ты откуда знаешь, что у нас кровля протекает?» Обернувшись, Ари с подозрением прищуривается. Хочется рявкнуть, что потекающий чердак я заметил еще при первой встрече с ней, но вовремя свет торможу. Возможно, это не крыша у кое-кого покосилась, а просто особенность характера, бесстрашие и неосмотрительность. Что ж, теперь грубить. Ха. «Да это только слепо не заметит», — отмахиваюсь я. «Это лавка — пособия для начинающего реставратора». Оглядываюсь по сторонам, испытывая неприятное удивление. «Настолько здесь все запущено...» Лорд Арталь сообщил, что у него проблема в этом секторе магии, но я и подумать не мог, что настолько серьезный. Получается, защитный полок практически не получает подпитки от одного из эмоциональных секторов. — В смысле? — с расшатанной лестницей на второй этаж на меня воинственно смотрит неизвестная старушка. — В смысле, тут работа непочатая край, леди? Сижу сквозь зубы и стягиваю себе себя китель. — Леди Вильгельминна Смол, — чопорно представляется старушка. — Для вас только так. «Хорошо, леди Вильгельмин на смол». Я киваю и добавляю. «Все, что может быть сломано или изношено, все представлено в наличии». Обожу рукой помещение, когда доказательство моих слов, с потолка падает кронштейн под магический светильник. «Эльза!» Тут же кричит Ари, поднимая голову. «Не топай! Я случайно!» прилетает глухой ответ. «А я смотрю на этих двух ремонтниц взглядом, я же говорил». «Но... но... но кухня у меня в полном порядке». Не особо убедительно возражает старушка. Ну — Ну-ну. — А что ты делаешь? Тихо интересуется Ари, наблюдая за тем, как я по-хозяйски вешаю китель на вешалку у двери. — Помогаю. Лаконично отвечаю я, при этом успеваю поймать изучающий взгляд Ари, которым она проходится по моей фигуре. Пока Альяс не лишился едва приобретенной хозяйки радости. Или все-таки спокойствия. Я немного запутался, не поможешь? — я. Садит рыжулька даже близко неспокойным голосом. Чувствую, что задеваю ее, но не могу понять, почему. Почему ее так нервирует тема специализации? Надо все же отправить запрос спектру: либо декана позитивщиков, либо лично ректору, чтобы прояснить этот момент. Терпеть не могу, чего-то недопонимать. Хмыкнув, прохожу мимо веснушки, направляясь к покосившейся лестнице. Меня одолевают сомнения, выдержит ли она мой вес, но раз взялся за дело, надо доводить до конца. — Погодите! — дорогу мне заступает престарелая леди. «А что за помощь потребуешь?» И смотрит на меня так враждебно, что я теряюсь. Я командир скаутского квада, хранитель порядка, и заставаю в недоумении перед одной очень упрямой старушкой. «Обязательно что-то требовать?» — переспрашиваю я, оглядываясь на Ари. Та тоже пребывает в легкой растерянности, но дергивать бывшую хозяйку не спешит. Откуда нам знать, во сколько ваша помощь обойдется? А вдруг у вас мысли какие скабрезные? Ари, у нас чудо как хороша, но это не значит, что девочка будет оплачивать ваши услуги необычными способами. Денег-то у нас нет. Выпаливать, леди Смол, чем еще больше ошарашивает меня. «Геля!» — выдыхает Веснушка, покачивая головой и дергается к старушке. «Стоять!» — рявкает на нее бывшая хозяйка и снова смотрит на меня. «Это разговор между взрослыми, арянушка. Рядно же нет!» Подмечает мой, пребывающий в ступоре мозг. Так что вы скажете, лорд? Леди Смолл складывает руки на груди: Лорд Хантер Виллиан, хранитель порядка леса. Заученно выдаю я и внимательно отслеживаю реакцию старушки. Все, с кем я имел честь познакомиться за прошедшие сутки, начинали ли визить, едва узнавали мои должности. И это многое говорило мне, но леди Смол и здесь умудряется удивить меня. Она не теряется, не пасует, а лишь выжидающе задирает седую бровь на ухоженном лице. Стоя вот так близко, почти нос к носу, я отмечаю, что старушка-то очень даже прилично выглядит для своего возраста. И костюм на ней весьма добротный, и по последней столичной моде, и тем контрастнее на ее фоне выглядит убитая в хлам лавка. э и... поторапливает меня Леди Смол. Повторюсь, я помогаю чисто с личной выгодой. Меня не радует перспектива разбирательства с внезапно обрушившейся лавкой ювелира и о свидетельствовании двух, а то и трех тел, похороненных под обломками. Я доходчиво объяснил. Старушка прищуривается, бросает взгляд мне через плечо на Ари, но я смотрю только на Ледисмол. «Допустим!» — она кивает, еле заметно выдыхая. «Но мне хотелось бы гарантии. Учтите, у нас ничего нет. Вообще! Ари только-только заступила на должность, и я еще Эльзу в школу устраивать, а у меня самой денег хватает на то, чтобы сводить концы с концами». «Ну-ну», — хмыкаю я мысленно, окидывая взглядом ее образ. Тут либо Леди Смол обладает высшей квалификацией в бытовой магии, потому умудряется поддерживать одежду в идеальном состоянии, либо кто-то мне тут бессовестно звездит. Поэтому спрошу еще раз, чего нам будет стоить ваша помощь, чтобы потом не было внезапно выставленных счетов. И вот тут-то меня настораживают слегка истеричные нотки в голосе старушки. Она, конечно, старается их спрятать, как и держать себя в руках, но все равно что-то с ней не то. «Геля!» — звучит сочувствующая за моей спиной. Через секунду Ари обходит меня и почему-то обнимает старушку. Но та только еще больше выпрямляется и с вызовом смотрит на меня. Я не понимаю, что происходит, какой безмолвный диалог ведут эти двое, но чувствую, что упускаю что-то важное. Маль проклятая, почему с этими женщинами всегда так сложно? — Леди Смол, если вам нужны гарантии... — произношу я, тщательно подбирая слова. Кажется, у меня даже вот-вот под вот, вот на лбу от напряжения выступит. Настолько опасно сейчас ляпнуть что-то не то. Кто знает, от чего могут рвануть обе хозяйки то я могу дать вам магическую клятву, что никаким действием или словом не наврежу ни вам, ни Ари, ни малышке Эльзе». Слава! – слова!» — фиркает Геля. «Магический же!» — возражает Ари. «Так, стоп!» Поняв, что не убедил, я сдаюсь. «Раз так, то есть у меня предложение. Леди Вильгельмина. смол вы ведь дипломированный ювелир?» «Есть такое!» — со снисходительной улыбкой отвечает старушка. «Тогда у меня очень выгодное для нас обоих условие. Я беру на себя все расходы за ремонт лавки, а вы взамен обещаетесь изготовить для меня любое ювелирное изделие по моему запросу. — Оу! — озадаченно выдаёт леди Смола, я торжествующе улыбаюсь. — Удалось-таки эту непоршибаемую даму в тупик поставить. — Но... — приподнимаю бровь. — Условия щедрое, но нужны точности. Вдруг я не успею по срокам, вдруг работа будет вне моей компетенции, а материалы за мой счет или ваш? Вижу, как Ария обессиленно закатывает глаза. Похоже, упрямство Леди Смол утомило и новую хозяйку. «Леди Смол, мы все обсудим», — монотонно произношу я. «От вас требуется только согласие. Уверяю, ничего невозможного я от вас не потребую и всем необходимым обеспечу. Так каково ваше решение?» «Ай, ну ладно», — нарочито вымучено отвечает старушка и, отступив, открывает мне путь наверх. «Только учтите, я за вами слежу». Она направляет два пальца себе на глаза, а потом на меня. Не воспринимая леди Смолл ситуацию столь серьезно, я бы, наверное, даже расхохотался, но с бывшей хозяйкой радости надо тоньше деликатнее. Постараюсь не подвести ваше доверие, уважаемая Вильгельмина Смолл. Высокопарно отвечаю, я надеюсь, что не перегнул. Для вас просто геля. Великодушно разрешает старушка, направляясь в заднее помещение лавки. Заварю для вас чаю, лорд Вильян. «Можно просто, Хантер, раз уж мы перешли на новый уровень общения». Гася улыбку, отвечаю я и перевожу взгляд на Ари. Веснушка стоит совсем рядом и провожает уходящую гелью нежной улыбкой, слегка зависая на том, как она идет «Ари», как освещает ее частенько угрюмое личико, И почему-то мне сейчас остро хочется быть поводом ее улыбок, быть причиной хорошего настроения. И настолько сильно это желание, что я сам себя пугаюсь. Никогда в жизни подобного не испытывал. Я закашливаюсь и быстро подхожу к лестнице. Незнакомое чувство смущения охватывает меня и давит на грудь. Мне срочно нужно отвлечься и прикинуть фронт работы. Отличный повод. «А ты куда?» — слышу растерянный в спину. «Посмотрю, насколько обеднеет мой счет в операторском банке Хартеса». Бросай как можно беспечнее, но почему-то получается раздраженно. «Давайте я покажу!» — не сдается Ари, ступая следом за мной. Лестница под нами угрожающе скрипит, и я молниеносно разворачиваюсь к испуганной подпрыгнувшей веснушке. Она замирает и смотрит на меня во все свои удивительные глаза. Кажется, в них даже искры какие-то сверкают. Магия не ночь. По-другому объяснить те эмоции и желания, что пытаются взять меня под контроль, я просто не могу. Слышал, что в дальних провинциях, которым давным-давно покрыты Марию, когда-то жили ведьмы, способные очаровывать незадачливых мужчин. Не будь эти истории простыми сказками, я бы всерьез подумал, что передо мной... Настоящая ведьма. Очень притягательная и нравящаяся моей маревой магии. Моему дракону. Эса, а чего то хриплым голосом выдаю я, замечая, как прерывисто вздыхает веснушка. И вот ведь даже не пытается облегчить мне работу. Боюсь, перекрытие не выдержит нас с тобой. Пытаюсь объяснить свое нежелание находиться рядом с ней и отступаю на шаг. Хорошо, кивает Ари. Я тогда помогу Гель? Не утверждает, спрашивает. Будто я сама сбита с толку. Только вот в чем? Своими эмоциями или моей реакцией? Эгоистично хочется, чтобы первое. Не будь она вдовой, выдерживающей траур, я бы пошел на поводу у желаний, но не могу предать память моего собрата по магии. Боевое братство для маревых драконов свято. Иди. отпуская веснушку, а сам поднимаюсь выше. Полы подо мной, как и я думал, держатся с трудом, скрипят, трещат и хитно сообщают, что кто-то слишком громоздкий. Из дальней комнаты высовывается растрепанная голова Эльзы. «А, это ты!» — буднично интересуется она. «Не рада?» — улыбаясь в ответ. «Ну почему же? Про омаривость расскажешь?» Комойкою, снова поражаюсь непосредственности ученицы Ари. «У них тут с минуты на минуту дом может рухнуть, а Эльза лишь бы знаниями разжиться. Как-нибудь потом». Бросаю я, двигаясь вперед и тщательно выверяю следующий шаг. Как всегда», — бурчит малышка, скрывается в комнате. «А я продолжаю инспекцию. В принципе, все так, как и предполагал». Нужны кровельщики, строительные, рабочие и очень много материалов. Возможно, понадобится и водопроводчик, хотя в ванной комнате, в которую я заглянул, в замене нуждаются только полы. Видимо, Геля заботилась обо всем, что поддерживало ей комфортную жизнь. Она остальное закрывала глаза. Выяснить бы, что же довело бывшую хозяйку радости до такой апатии. Прикинув в уме, за что браться, в первую очередь направляюсь обратно. На верхней площадке меня останавливает тихое перешептывание. — Слушай, а чего он так в тебя вцепился? Я даже со второго этажа слышу скепсис в голосе к Геле. «Если кому оплачивать ремонт, так это лорду Арталю! Ему, как хранителю баланса, в первую очередь нужно, чтобы лавка функционировала!» Раздражение обжигающей волной проходится по нутруге, два я представляю, Ари и Лейта рядом. Нетушки, это моя утопающая, и я сам ее спасу. «Ари!» — прокашлившись, зову я. Голоса снизу тут же стихают, а затем доносится настороженно. «Да!» «Будь добра, найди в моем кителе драконью печать!» «Мне надо отправить сообщение заместителю». «А почему вы ее сами не достанете?» — облезает Геля. «Чего девочку гонять? Вам руку протянуть и взять, вы дракон!» «Если я тут применю магию, ваша лавка рухнет быстрее, чем вы наберете воздуха, чтобы в очередной раз мне возразить!» Слегка грубо отвечаю я. Снизу тут же воцаряется тишина, нарушаемая лишь легким шуршанием. Видимо, Ари все же взялась за выполнение моей просьбы. Я сам же остаюсь наверху, прицениваясь к тому... «Во сколько мне встанет реставрация витражного окна, украшающего скат крыши?» «Ай!» — долетает снизу вместе с очередным грохотом. «Что у вас?» — бросая последний взгляд на крышу, я решаю спускаться. «Все в порядке, вешалка упала!» Я бы мог успокоиться, но в этом объяснении мне чудится паника. Ускоряю шаг и, спустившись под скорбную песню ступенек, оказываюсь на первом этаже. Ари стоит ко мне лицом, которое бледно настолько, что видны мелкие сосудики под кожей. Перед ней спиной ко мне застыла геля. «Что такое?» Я хмурю, замечая разбросанные по полу документы, в которых узнаю мою утреннюю почту. «Говорю же!» — заикаясь, произносит Ари. «Вешалка упала, китель тоже, и вот!» Она виновата разводит руками, но я готов поставить хвост моей драконьей сущности на то, что не это напугало веснушку. «Никто не ушибся!» Нахмурившись, спрашиваю, я и подхожу ближе. Геля отпрыгивает в сторону с прыткостью, которую я никак не ожидаю от старушки. Успеваю заметить набитые щеки Леди Смол, а затем она и вовсе начинает судорожно жевать. «Вы чего?» «Ежа, жамка отвечает она и кивком указывает на маленький поднос, стоящий на захламленном прилавке. «Там действительно разложены лимонные бисквиты. Но почему тогда мне почудились клочки бумаги во рту у Гели? Или я пыли надышался?»